ЧАСТЬ четвертая. Когда мы с Сукой шли через пустырь с совками и мешками с мусором, подошел Брайан. Было несколько неловко попасться ему на глаза в таком виде, но я все равно была рада его видеть. Я полоснулась под краном возле собачьей поилки, но пятна травы и следы грязных лап остались на мне, и кожа зудела, словно насекомые все еще по мне ползали. Я почти не сомневалась, что в таком виде с мокрыми волосами я выглядела просто ужасно. «Во входной двери дырки от пуль», — заметил Брайан по ту сторону забора из сетки, повышая голос, чтобы мы смогли услышать его сквозь лай. Он был в своем костюме и шлеме, но с поднятым забралом и не был покрыт тьмой. Издалека он был похож на обычного парня в мотоциклетном костюме. «Тихо!» — скомандовала сука, и собаки замолчали. Наблюдая за остальными, те из них, кто не был обычной команде, тоже перестали лаять, гавкнув всего один или два раза. Да они несколько раз выстрелили из пистолета, сказала я ему. И вы все еще здесь недоверчиво произнес он. Я так решила отрезала сука. Не лучшее решение укоризненно заметил брайан. Я не уйду. Брайан скрестил руки на груди. Действительно ли твоя гордость или упрямство стоит того, чтобы им причинили вред. Она нахмурилась и посмотрела на собак. Их слова насчет хотдогов. тихо напомнила я, что они отравят твоих собак. Ты не сможешь остановить их, если не будешь находиться здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И даже тогда, возможно, не сможешь им помешать. «Это трусость!» — со злостью сказала сука. «Они сами трусы!» — сказала я ей. Так можно сказать почти про любого человека, кто присоединился к группе, основанной на ненависти. Но даже если бы они стали действовать открыто, ты смогла бы с ними разобраться?» Ты смогла бы справиться, если бы с оружием пришли 20 человек? Или если бы часа в три утра тебя навестили ночью туман? Я могу постоять за себя!» Я слегка вздохнула и воткнула совок в землю. Я должна была подумать, как ее убедить. Она выиграет спор, если я потеряю терпение из-за ее упрямства, и в итоге мы все проиграем. Я знаю, но разве не лучше положиться на нас, чтобы действительно справиться с проблемой, не пытаясь сделать все одна, не прятаться... и не позволять этим подонкам захватить контроль над ситуацией. «Я не прячусь!» Она посмотрела на меня сердито. «Я защищаю!» Брайан перебил ее. «Чтобы защитить твоих собак, нужно перевести их в безопасное место!» Она яростно замотала головой. «Нет! Если я так сделаю, эти ублюдки победят!» «Я была в такой же ситуации!» Сказала я. «Правда была. И я понимаю, что ты имеешь в виду. Но прежде всего нам нужно вывести из-под удара тебя и твоих собак. Как только мы решим этот вопрос, мы разберемся с остальными угрозами». Она барабанила пальцами по бедру, оглядываясь назад на здание. «Мы правда с ними разберемся. Она заставила простой вопрос прозвучать как вызов. «Да», — ответил Брайан. «Мне не нравится, что эти парни заявляют права на территорию. Мне не нравится, что они дошли до того, что напали на одного из нас. Если мы в ближайшее время не сможем им достойно ответить... то это плохо скажется на нашей репутации. А нам очень нужна репутация. Она сможет нас защитить и даст другим повод хорошенько подумать, прежде чем связываться с нами». «Ладно». Сука кивнула. «Что ладно?» Приподнял бровь Брайан. «Мы с собаками уйдём!» Он улыбнулся. «Отлично. Не думаю, что смогу перепрыгнуть через этот забор, не раздразнив собак. Так что я встречу вас у двери. По дороге позвоню выверту. Хорошо». Сказала я... Когда он повернулся, чтобы уйти, я подняла руку, чтобы помахать на прощание, и почувствовала себя дурочкой. Я была почти уверена, что он не заметил мой жалкий жест, но все равно мысленно отругала себя. Я мельком глянула на суку, которая как-то странно на меня посмотрела. «Что?» — спросила я, чувствуя болезненное смущение. «Он тебе нравится?» «Не...» — начала я и остановилась. Сука больше всего ценила прямоту и честность. «Мне казалось, что с ней я не могу позволить себе вранье или двуличность». «Да, так и есть». Она повернулась, возвращаясь в здание. В ту же секунду меня поразила страшная мысль. «Он... он что, и тебе нравится?» Спросила я ее. Она повернула голову, чтобы одарить меня сердитым взглядом, смысл которого я вообще не смогла перевести. «Если он тебе нравится...» Поспешила добавить я, последовав за ней. «В общем, ты же присоединилась к команде раньше меня?» «Я не буду тебе мешать, и стану помалкивать, если ты захочешь с ним сблизиться». Секунд пять она была непривычно тихой. Моё сердце яростно пульсировало где-то в районе горла. «Почему я так беспокоилась по этому поводу?» «Ты должна предложить ему с тобой переспать». «Я что?» Заикаясь, переспросила я. Облегчение, смешное со смущением, и резкое изменение темы разговора привело мои мысли в беспорядок. «Парни хотят этого». Скажи ему, что если он захочет поебаться, ты всегда готова. Он либо сразу согласится, либо начнет рассматривать такую возможность и согласится позже. Это... все несколько сложней. Потому что люди все сами усложняют. Просто забей на всякую хуйню и действуй. Я думаю, что ты права в том, что вокруг отношений наворочено много лишних ожиданий, правил и ритуалов, той самой хуйни, как ты выразилась, но не думаю, что смогу последовать твоему совету. Как знаешь. С опозданием до меня дошло, что она ведь дала мне совет. Несмотря на... Я изо всех сил пыталась подобрать нужное слово. Несмотря на то, насколько неверным было ее предложение, особенно по отношению к Брайану, это, вероятно, было самое явное проявление ее хорошего отношения ко мне, которое я только видела, наряду с ее фразой, сказанной Ружейнику, про то, что я смогу надрать ему задницу. «Тем не менее, спасибо», — сказала я ей. «Я буду... буду иметь в виду твой совет». «Мне наплевать!» Мы вошли в здание, и сука открыла дверной замок, чтобы впустить Брайана. На секунду мне показалось, что прямо сейчас она может сказать Брайану, что он не нравится, но этого не произошло. Она была более сосредоточена на том, чтобы помешать самым непослушным собакам проскользнуть наружу, и на том, чтобы утихомирить самых громких, чем на нашем разговоре. «Я не могу связаться с Увертом», — сообщил нам Брайан. «А я чуть раньше не могла связаться с Лизой и Аликом», — ответила я. «Думаешь, тут что-то неладно?» Он кивнул. «Возможно. Оставайся здесь с Рэйчел. Пойду проверю остальных». «Нет!» — сказала сука. «Мне не нужна нянька. И меня раздражает, что вы оба ко мне придираетесь. Тейлор пойдет с тобой, а я останусь здесь и соберу вещи». «Это плохая идея», — покачал головой Брайан. «Если кто-то в это время на тебя нападет, у меня есть Брут, Иуда и Анжелика». Я справлялась сама в течение многих лет, разбиралась с людьми пострашнее тех отморозков. Если возникнут проблемы, я сбегу. «А если они возьмут одну из твоих собак в заложники?» — спросила я. «Одну из тех, на ком ты еще не можешь применить свою силу. Тогда я сбегу и отомщу в другой раз. Сама выберу место и время». Брайан несколько секунд задумчиво барабанил пальцами по ноге. «Ладно, если возникнут проблемы, будет неплохо, если Тейлор меня прикроет». «Когда я свяжусь с вывертом, я позабочусь о том, чтобы достать для тебя несколько грузовиков и договорюсь с водителями. А пока будь на чеку и постарайся остаться в живых». Сука нахмурилась, но ну кивнула. «Тейлор, нам пора. Чем быстрее мы свяжемся с Лизой Аликом, тем спокойнее мне будет». Последние слова он говорил уже на ходу. Когда мы вышли за пределы слышимости, он снял свой шлем, засунул его под мышку и спросил. «Что произошло?» Я рассказала ему о происшествии, начиная с того момента, как мы с сукой услышали шум, который подняли человек с бутылками его банда. «Забавно, что именно у Кайзера проблема с управлением подчиненными. Я рассеянно заметил Брайан, когда я закончила. «Я могла только гадать, мог ли он все еще переживать из-за того, что Кайзер сказал тогда на сходнике. Воверт усилил нажим на него сразу, как только было нарушено перемирие против АПП. Я не удивлюсь, если у Кайзера из-за этого возникло у ему проблем», ответила я. «Ты что, его защищаешь?» Не так уж часто я осознавала, что Брайан черный, а я белая. Но сейчас, когда меня спросили, оправдывали ли я поведение расистов, был именно такой случай. «Не хочу его недооценивать. Вот и все, сказала я. Брайан вздохнул. «Да, возможно, ты права. Но Кайзер был готов потребовать возмещения за нападение на его арену для собачьих боёв, и я тем более готов сделать то же самое за это нападение скинхедов, если дело до того дойдёт». Оба события имеют прямое отношение к суке. Отметила я. Я знаю об этом. Сказал он, хмурясь. Она полезна для команды и поддерживает нашу репутацию, но и проблема тоже создает. Раньше мы с этим как-то разбирались. Разберемся и в будущем. Хорошо. Как она себя вела? Вы не ругались? Ничего серьезного. Нет, все прошло вполне неплохо. Я могла бы даже повторить, если она не разрешит. В самом деле? Ответил он... В его голосе явно прозвучало недоверие. «В самом деле. Что изменилось?» «Думаю, я стал ее понимать. Как она действует, как думает. Я с ней в одной команде уже десять месяцев. Я даже близко не подошел к тому, чтобы понять, как она думает. Обычно я могу помешать ей зайти слишком далеко или причинить кому-то боль. Могу заставить её вести себя в целом нормально и подчиняться приказам. Но все мои разговоры с ней заканчиваются тем, что мне хочется биться головой об стену. Возможно, в этом и проблема». «Ты у нас главный, она смотрит на тебя снизу вверх, даже уважает, но...» Я замолчала, как я могла сформулировать это, не вдаваясь в подробности ее образа мыслей. «Но ты... что-то вроде авторитета в нашей группе, а ее характер требует испытывать на прочность все авторитеты. Особенно тогда, когда она не чувствует себя в безопасности». Брайан обдумал мои слова, с нотой одобрения в голосе он заметил. «Похоже, ты действительно плотно задумывалась об её поведении». «Думаю, тебе бы стало намного легче обращаться с ней, если бы ты официально принял на себя роль лидера в нашей группе. Не просто был как бы лидером, а действительно занял эту позицию. Если тебе это не нравится, или ты думаешь, что из-за остальных это будет слишком трудно, но ну, в общем, как только ты и докажешь, что можешь справляться с руководством, то, скорее всего, она будет больше полагаться на тебя, как на лидера. Прошло уже 10 месяцев. Сколько времени ей еще нужно? А сколько у нее было лет без родителей, учителей, начальников?» «Я имею в виду, что даже когда у нее были приемные родители, не думаю, что все было солнечно и радужно, понимаешь?» «Он потер подбородок». «Ну да. Скажи мне, что она не стала хоть немного лучше за прошедшие десять месяцев». «Незначительно». «Исходи из этого. Ее поведение постепенно улучшается». В ответ он театрально простонал. Брайан шел размашистыми шагами, и у него были длинные ноги, что вынуждало меня временами переключаться на бег, чтобы не отставать. Это не было утомительно». Я была в хорошей физической форме благодаря пробежкам, но меня это смущало. Словно я маленький ребенок, который пытается идти в ногу со взрослым.